фуса труже оказался неудачником, далеко не единственным впрочем, как в японском, так и в русском флоте. Первый же 12-дюймовый снаряд, попавший в него, по стал его в нокдаун. Взрыв у основания второй трубы повлёк за собой неожиданную цепь событий. Кормалый Качигака, нашпигованная осколками снаряда, как и труба, полностью выжглась труба. В результате Казематы среднего калибра наполнились смесью дыма из снесённого основания дымохода и пара из пробитых осколками котлов. Мгновенно угорившие и аж пларенные артиллеристы вынуждены были не только прекратить огонь, стрелять не видя цели, не было никакого смысла, но и выбежать из каземата на верхнюю палубу, чтобы элементарно продышаться. Скорость на двенна упала с 20 до 12 узлов. И новейший барениносиц был вынужден беспомощно выкатиться из строя и спрятаться за свою линию. При этом он, подобно бегущему от стрела охотнику, в раненном слонёнку смешал построение и каммемори итога. Починившись спустя полчаса фукса, вернулся в линию уже позади фудзи, только для того, чтобы получить второй нокаут. Нашший машинный офицер этого новейшего броненосца Сакае не успел даже добраться до лазарета, чтобы забинтовать ошпаренную паром при экстренном переключении паропровода в руку. Теперь ему пришлось срочно нестись на корму. На этот раз после буквально пары попаданий было повреждено рулевое управление. Десятидюймовый снаряд с победы взорвался в момент проламывания скос обратной палубы в корме японца. Осколком заклинило рулевую машину, а взрывной волной перекорёжила переборки достаточно для того, чтобы румпельное отделение медленно, но верно затопило. Корабль снова, как и получилось назад, вынесла из линии вправо. Руль смогли, правда, далеко не сразу. Сказывалась неопытность команды, которая только пару месяцев назад увидела совершенно незнакомый для себя корабль. Поставить прямо Сакаи при выравнивании пера руля вынужден был ориентироваться на передаваемый голосом с верхней палубы по цепочке матросов команды влево и вправо. Но ограниченную управляемость корабля машинами, чем его командир так и научи, занимался в первый раз. В этом тоже потренироваться не успели. Не позволяло Фуса занять место в строю. Вернее, на броненосе даже подняли сигнал возвращайся в строй. Но глядя на резкий рысканье Фуса на курсе В итоге отдал приказ держаться за линией до восстановления нормального управления. Если бы командующий объединенным флотом владел русским языком, он бы, наверное, добавил от греха подальше. Риск столкновения шатающегося, как алкоголик фуса с другим кораблем был неприемлемо велик. Почти не понеся потерь в артиллерии, вполне боеспособный корабль почти весь бой провел в своем углу, вернее за свои боевые линии. Впрочем, это не помешало его артиллеристам нанести русским весьма чувствительный урон. В контраст ему однотипный Кунга с тем же, если не худшим уровнем подготовки команды. Часть отпущенного на принятие корабля времени ушла на подгонку и установку ни родного вооружения. Прекрасно вёл обстрел Александра III и Ридвизана и стойко терпел ответный огонь. Несмотря на взрыв каземата среднего калибра, он продолжал неуклонно идти в голове эскадры в течение почти всего боя. Прода во второй фазе боя его командир запросил разрешение выйти из боя для починки повреждений, но получил отказ от Камимуры. Повреждённый, но не побеждённый Гонга бесстрашно продолжал следовать за флагманом к своей судьбе. Флагманом Макарова в этом бою был новейший, только что пришедший с Балтики Александр III. построенный на русской верфи улучшенный вариант Цесаревича. Главный корабль серии Бородино унаследовал как достоинства своего французского прототипа, хорошая защита, в чём-то даже несколько опередившая время, так и его недостатки. В числе последних главными были башенное расположение артиллерии среднего калибра и чрезмерная валкость корабля. Заложенная в оригинальном проекте склонность к резким кренам, дополненная низко расположенной батареей противоминного калибра с большими отверстиями орудийных портикав, и погубила этот корабль в Сусимском бою. Он просто не смог выпрямиться после очередной циркуляции и ушёл на дно со всеми девятью сотнями матросов и офицеров. Спасённых не было. Но сейчас, после проведения по новостоянию Уруднёва прямо в Санкт-Петербурге модернизации с уменьшенным верхним весом, облегчённой мачтой, снятия бесполезных боевых марсов, торпедных аппаратов, орудий ПМК с батарейной палубы, минных катеров и большинства шлюпок, и намертво зашитыми бронёй орудийными амбразурами батарейной палубы, пронёсся с буль до японцев крепкий малишка. После выхода из строя своего прототипа, Цесаревича, Александр стал мишенью для двух броненосцев и двух броненосных крейсеров. Под их сосредоточенным огнём он продержался ещё четверть часа. Но последовавшая в 10.06 серия попаданий окончательно доконала и его. В течение менее 10 минут броненосец поразили 5 12-дюймовых, 3 8-дюймовых и 5 6-дюймовых снарядов. Кумулятивный эффект накапливающихся повреждений поставил корабль на грань гибели. Получив от трюмных рапорт о затоплениях, взволнованный командир броненосца, Капиранг Бухвостов подбежал к Макарову и зашептал ему в ухо. Степан Иосифович, по докладам моего трюмного механика и старшего офицера, еще пары попаданий в корпус мы можем и не пережить. Мы уже приняли более полутора тысяч тонн воды, как от затоплений, так и при тушении пожаров. Мы и просто не успеваем откачивать. Пожар, кстати, погасить так и не удалось. А сколько мы выбиты уже более половины матросов из-за беих партий по борьбе за живучесть. Только что нам заклинила кормовую башню, и, скорее всего, она ремонту не подлежит. Из кормовых башен среднего калибра я приказал убрать расчёты, ибо они обе тоже заклинены. Обе средние башни ремонту в море по докладам не подлежат, а башня левого борта вообще уничтожена внутренним взрывом. Её и в Артуре восстановить нечего мечтать. Правая носовая может поворачиваться, но стволы обоих орудий оторваны попаданиями. Вдобавок к этому электрическое управление рулем повреждено. Рулевая машина управляется вручную валиковым приводом. Прошу выйти из боя хотя бы на полчаса для заделки пробоин, тушения пожаров и ввода в строй кормовых 6-ти димовых башен. Всё так. Вы ещё забыли добавить снесённую фокмачту, из-за чего я не в состоянии передавать на остальные корабли и отряды сигналы ни флагами, ни даже по радио. Анзена же тоже влетели вместе с ней. Но вы хотите струя флагмана снизить боевой дух и с кадры? Вы так не думаете? Я думаю, что топление флагмана а это вполне реально, если и следующие 10 минут будут столь же жаркими. Не полез за словом в карман Бухвостова, слова которого как бы подтвердил очередной японский шестидымовый снаряд, взорвавшийся на броне боевой рубки. Снизит боевой дух и с кадры ещё больше. У вас просто дар убеждения. «Командуйте семафором Ритвизану, поворот влево последовательно!» – проговорил, пытаясь откашляться от едко-горького шимозного дыма Макаров. На удивление Макарова и всех в рубке уже начавшего поворот от противника флагмана, Ритвизан не только не последовал за ним. Увеличив ход до максимального, детище в верфи Крампа, двоюродный брат Варяга, повернул на один румб вправо, сокращая дистанцию до противника. Выбежавший на правое крыло мостика Макаров пытался в подзорную трубу разобрать за дымом пожара, какой именно сигнал был поднят на мачте мятежного броненосца. Разглядев, что флаги складываются в сигнал о подходе, не разобрал, Макаров хмыкнул. Трогулочным шагом перешёл на противоположное крыло мостика и повернул трубу в сторону левого борта, пытаясь рассмотреть остальные корабли из кадра. Он полностью потерял контроль над эскадрой, и до тушения пожаров на Александре восстановить его не мог. Впрочем, у Туга, кажется, тоже были подобные проблемы. Сейчас уже ни одна сторона не могла провести сложных манёвров, и теперь всё зависело исключительно от меткости и стойкости экипажей отдельных кораблей. Бой вошёл в стадию клинча. На мостике Ритвизана его командир Щенсович выговаривал поднимавшему флаги сигналщику – Ты что, голубчик, с ума сошёл? Зачем ты отсигналил Макарову? Ваш сигнал об отходе не разобрал. Неужели мозгов не хватило это самое об отходе пропустить? Но ваше превосходительство, вы же сами приказали передать. Оправдался сигнальный квартирмейстер, который сейчас перед лицом командира, которого он явно подвёл, волновался за допустимую плотность как бы не больше, чем когда он под градом раскалённых осколков поднимал этот злосчастный флаг. А свои мозги у тебя есть? уже спокойнее, понимая, что на самом деле матрос ни в чём не виноват, выговаривал ему Щенцович. Неужели не ясно, что командир тоже может оговориться? Как можно адмиралу сигналить такое? Ладно, если выживем, извинюсь. Хотя как раз выживание под вопросом. Рулевой, ещё рум правее прими. Держаться ближе к противнику. Во время боя в Жёлтом море головной Цесаревич был поражён в боевую рубку двумя японскими снарядами, что и решило исход боя. Когда флагман завалился влево в неуправляемой циркуляции, шестой вторым Ретвизан сначала последовал было за ним. Но, наверное, поняв, что адмиральский корабль потерял управление, Щинсуевич приказал изменить курс. Он не просто повёл корабль прямо, прикрывая повреждённый Цесаревич. Ретвизан 1 пошёл в атаку на килеватерную колонну из шести линкоров того. К сожалению, ни один из командиров следующих за ним броненосцев не последовал за ним. Только Севастополь под командованием Молотова-Эссена попытался вроде пойти за ним, но у него сдали машины. Под сосредоточенным огнём всей японской эскадры, никем не поддержанный Ретвизан, смог приблизиться к кораблю на 15 кабельных. Его артиллеристы добились нескольких попаданий в японцев, но но один в поле не воюет. У корабля открылось кое-как заделанное пробоино в носу. полученное на каноне при обстреле с берега. Истекая кровью и закливывая с водой, Щенсович и Ритвизан вынуждены были вернуться к эскадри. К удилению Щенсовича, который своим манёром надеялся оттянуть внимание противника на себя, Туга перенёс огонь на идущей в голове колонны старых броненосцев Петропавловск под флагом Небогатова. Но в отличие от Щенсовича, японский адмирал уже понял, в чём заключался новый импровизированный рисунок боя Макарова. Того уже разглядело, что его концевые броненосцы и крейсера практически скрыты столбами воды от огня колонны не богатого. С кормы их уже обходят два быстрых броненосных крейсера, Загромобой и Бояном, а вслед за ними под хвост японской линии уже побежали и остальные три русских броненосных крейсера: Кореец, Сунгарь и Рюрик. В отличие от японцев, русские свои крейсера с броненосцами в одном отряде не смешивали и теперь пользовались преимуществом в маневрировании малых отрядов. Японский адмирал решил, что весь выход в голову его колонны тройки новейших русских кораблей был уловкой и Макаров сознательно подставился под огонь, обеспечивая своим старым кораблям полигонные условия стрельбы. Жертвуя тройкой новейших броненосцев, русские давали пяти старым, но мощно вооруженным броненосцам возможность вести огонь без помех. Их усилия дополняли и три броненосца типа Пересвет, кое-как бронированных, но неплохо вооружённых. Добивание же повреждённых и отставших броненосцев должны обеспечить русские крейсера. Одинокий Ритовизам, даже выйдя в голову его линии, не представлял угрозы. Хватит с него и огня тройки крейсеров Каменуры. А вот со старой и медленной русской линией надо что-то делать. Хорошо бы разорвать дистанцию. Как показал печальный пример Такивы, колонны сблизились чрезмерно для японцев. Отвернуть, наверное, было бы верно, но и японцы пристрелялись. Половина русских кораблей горит, и то на одном, то на другом замолкают орудия. Да и передать сигнал о повороте довольно сложно. С деньга фокмачты Микасы была снесена за борт еще в завязке боя при перестрелке с русскими крейсерами. Наконец, в 10.25 на грот мачте удалось поднять предварительный сигнал к повороту на левый борт все вдруг. Сигнал запоздал буквально на 5 минут. Огонь японцев все больше корежил и ломал старые русские броненосцы. На Петропавловске погреба кормовой башни постепенно затоплялись водой через пробоину от взорвавшегося в кормовой оконечности крупного фугаса. Вполне исправная башня вынуждена была прекратить огонь. В носовом каземате левого борта весело рвались русские же снаряды, охваченные огнем пожара. А спустя 5 минут 10-дюймовым снарядом с Якума выбило и кормовые казематы. Оставшись с одной башни главного калибра и получив рапорт об остаточной неподопляемости в 60%, Небогатов приказал выйти из строя для ремонта. Именно этот приказ, предписывающий командирам корабля выходить из линии на необстреливаемую сторону для ремонта укражающих острочевости пробоин, спас русских от больших потерь в кораблях линии. Но зато после боя в Артуре было не протолкнуться от броненосцев в разной степени повреждения. Сэсуе повезло ещё больше. Всего 10 минут под огнём пары Асахи Хацуси и броненосц не только полностью потерял боеспособность, но и оказался одной ногой в мангире. Для выбивания из строя этому неудачно построенному кораблю хватило всего 4 попаданий 12-дюймовых снарядов и одного 6-дюймового снаряда в каземат. Один снаряд временно вывел из строя кормовую башню, взрывавшись на барбете, хотя взрыв и не пробил 10 дюймов брони. От сотрясения заклинило элеватор подачи снарядов из погребов. Второй японский чемодан разорвался у якорного клюза, выворотив его к чертям, выкинул в море якорь и заодно пробив в небронированном борту ворота 2 на 3 метра. Хотя пробойная считалась надводной, в неё захлёстывала вспененная тараном броненосца вода. Затоплением способствовал другой снаряд, проломивший броню прямо напротив башни. Последний 12-дюймовый снаряд и попавший почти в ту же точку снаряд калибром поменьше. как же не попадает на ряды в ту же воронку, если бы полностью уничтожили Казима Шестидимового хорудей, как правило, так или его варта. Осталась, правда, ещё носовая башня главного калибра, но именно в этот момент ей приспичило выйти из строя без воздействия противника. Сейчас на мостике пронеслось офицеры чуть ли не хором уговаривали командира корабля выйти из линии для ремонта и заведения пластыря. Но Озеров упорно отказывался, мотивируя это тем, что не получал приказ о выходе из строя от Макарова. Насят довод офицеров о полученных на совещании добой инструкциях от старшего офицера. Полная безредность для противника броненосца без артиллерии, починить который можно только внизу на обстрела артиллериста, и возможной фатальности следующего крупного снаряда по падению под ватерлинию до того, как мы спрячем корабль к трем на механика, следовал один ответ. Приказа покинуть линию я не получал. Командир корабля уперся и стоял на своем, совершенно не походя на неуверенного человека, которым он казался всем по результатам перехода с Балтики. Впрочем, после боя злые языки на ССО говорили, что упорство командира проистекало из страха перед начальством, который был больше, чем страх перед японцами, и подкреплялось возлияниями из всегда сопровождающей командира фляжки с коньяком.